135. Конечно, самая сущность эволюции устремляет человека вверх. Потому законно устремление к владыке. Все, что существует, всякая форма жизни, устремлена к высшей для утверждения в себе. В этом выражается сущность жизни. Сознательное устремление создает сознательное притяжение. И становится ученик тем, к кому направлено сознание его. На башне чую устремленное сердце и ответ немедлит. Но надо уподобиться владыке хотя бы в какой-то мере, пусть будет она малая вначале. Мера уподобления есть мера получения, ибо подобное познается подобным. Элементы несоответствующие мешают получению по их. И чем сильнее расхождение, тем слабее степень получения. Уподобимся владыке хотя бы в малом. Малое родит великое, если не прерывается связь. Тем могуч двигатель веры, что им устремляемый человек, не видя и не зная уже на пути к нахождению, ибо могуч магнит веры. Им выражается высшая способность человека, чувство знания, знание вопреки очевидности. То есть знание действительности. Потому что действительность и очевидность антиподы. Не пристану твердить об устремлении. Ибо нет другого магнита, чтобы вырвать сознание из замкнутого круга, окружающей очевидности настоящего. А выйти надо. Иначе не двинуться. Уская, напряженная борьба. Страшные кольца серого дракона повседневности. И... Мертва хватка. Надо врага сознать. Быть им побежденным, значит, погибнуть и предать себя смерти духа. Надо. Надо победить во что бы то ни стало. Чему победить надо? В себе и вокруг. Нельзя сложить оружие ни на миг. Нельзя успокоиться на победе не на миг, ибо кольца — Его вот тотчас же начинают виться, ища как бы удобнее и крепче задушить огни сердца. Трясина опасна тем, что незаметно под зеленым покровом и засасывает попавшего в нее. Так же и повседневность, поглощающую силу свою только знающему и зоркому, раскрывает для преодоления. Надо знать врага, чтобы победить его. Вне знания и поражения. Воин, испытанный и надежно, не выпускает в бою оружие пока рука в силах держать меч, и понимает он, что не знает пощады враг. Надо понимать всю бесчеловечную жестокость темного сознания, и надо биться до конца, и когда будет действительно изнемогать, мощная рука владыки поднимется на защиту избранника.